Степанакерт. Склон горы напротив здания обкома. «Лежать и не дергаться, тогда останешься живой!» — раздался громовой голос, усиленный мегафоном. Рашид, притулившийся за большим камнем, отделявшим его от этого голоса, уже давно все понял и из двух зол выбрал меньшее. «Лежу и не дергаюсь!» — ответил он в ту сторону, откуда спрашивали. — Оружие выкинь в сторону, — продолжил голос уже более спокойным тоном. — А сам вставай и руки держи, чтобы мы их видели. Из-за камня вылетел сначала Стечкин, потом две гранаты типа РГД-5 и, наконец, длинный красивый кинжал. — Встаю! Не стреляйте! — сказал Рашид и медленно поднялся во весь рост. К нему короткими перебежками приблизились двое бойцов в камуфляже и с такими же Стечкинами на изготовке. Один остановился возле Ахмеда, опустился на колено, проверил пульс на шее, Потом на всякий случай забрал у него снайперскую винтовку и встал во весь рост. Это двухсотый», — сообщил он напарнику. Тот кивнул и скомандовал Рашиду лечь лицом вниз. Потом он аккуратно, но сильно связал ему руки за спиной и обшарил карманы. Ничего там не обнаружил и поднял Рашида за шиворот. «Артем», — напомнил ему напарник, — «действуем по схеме три». «Я помню», — отозвался первый спецназовец, — «отойди за тот камень и не мешай». А Рашид тем временем глядел на бойца злыми глазами и ругался на узбекском языке. «Ты думаешь, я не пойму?» — ласково улыбнулся ему боец. «Я у вас в Фергане два года прослужил, так что давай переходи на русский». «Ничего я тебе не скажу», — зло бросил Рашид. «Даже не надейся». «Скажешь?» — все так же ласково ответил боец. — Меня, кстати, Артемом зовут, а тебя как? — Ибрагимом, — быстро соврал тот. — Скажешь, гемчик, все выложишь, как на ладони. Сюда смотри. И Артем вытащил из потяльного кармана шприц и ампулу с ядовито-розовой жидкостью. — Угадай, что это? — Химка, наверное, озадаченно сказал Рашид. Или винт? — Не угадал, — ответил Артем с хитрой улыбкой. — Это скополамин. Слышал что-нибудь про него? — Нет, — хрипло отозвался тот. — Сыворотка правда, если на понятном языке говорить. Сейчас колю тебе пять кубиков, и ты все выложишь. И что знаешь, и что не знаешь. Врешь ты все. Хрипло продолжил террорист. Нет таких препаратов. Есть, уверенно сказал Артем. Но понимаешь, в чем вся загвоздка? В чем? Попался на его удочку Рашит. Дозировка его очень индивидуально. Чуть меньше в колешь, клиент не колится, а чуть больше... Копыта отбрасывает после часа в страшных мучениях. Подобрать точное значение очень трудно. Но тебе я, так и быть, вколю максимальную дозу, чтобы ты вывалил всю подноготную, а потом скончался в корчах. Нравится такая перспектива? Нет, мигом вылетел из него. А тогда расскажи все, что знаешь. Даю гарантию, что в этом случае до суда ты точно доживешь. Слова офицера уточнил Рашид. Именно слово капитана советской армии. И в следующие полчаса Рашид Мамедов, так его звали в советском Узбекистане, раскололся, что называется, до самой жопы. А еще через полчаса капитан Зубань доставил его в Степанакерт и передал с рук на руки своему командиру, майору Дербеневу. А тот доложил все обстоятельства лично Григорию Васильевичу Романову, который проходил курс интенсивной терапии в областной больнице имени товарища Семашко. А еще через два часа состоялась пресс-конференция в зале заседания обкома Карабахской автономной области, на которую собрались абсолютно все журналисты и корреспонденты, аккредитованные на выборы порядка полутора тысяч штыков плюс три десятка видеокамер основных мировых телеканалов.